Глава 15. На десятый день, в общем-то, непыльной службы Андрея на новой работе, пришла трагическая новость. Колонна машин, отправившаяся на закупку продовольствия, была разбита где-то далеко за городом. Как дошла новость, Андрей не знал, но люди передавали ее из уст в уста, как проверенный факт. Он сам участвовал в формировании колонны и тоже должен был отправиться в качестве боевой единицы. Но тут, в городе, недалеко от складов случилась заваруха, и его в поездку не взяли. Наталья была несказанно рада, что так произошло. Андрей мельком видел растопчену Лидию, муж который возглавлял эту колонну. На ней лица не было. По Анклаву мгновенно разошлась версия, что за городом начинается настоящее дикое поле, полное безвластие и бандитизм. На фоне разбегающихся из города блокпостов военных другого ожидать не стоило. Свято место долго пустым не бывает. На территории складов и с внешней стороны начались приготовления к отражению возможных нападений. Безжалостно спиливались деревья, которые могли скрывать нападавших, копались рвы поперек дорог, становились бетонные блоки или просто нагребались непроходимые горы грунта. А где-то даже происходило минирование. Во враге перед складами лучше было не соваться. Однако почти никто не задавался вопросом, почему машины ушли пустыми и на что они рассчитывали менять необходимую продукцию. Андрей хорошо сошелся с Максимом, с которым часто попадали в одну смену. Он до начала эпидемии трудился маркетологом в одной высокотехнологичной фирме. И его тоже занимал вопрос, на что надеялись руководители, отправляя колонну пустой, когда в мире намечалась бартерная схема торговли как единственно возможная. «Это как торговля нефтью в виде фьючерсов. Вы сегодня купите у нас по этой цене, а мы вам через год доставим», поделился Максим своими предположениями. «Людей сейчас на такое не разведешь» засомневался Андрей. «Если только сильно не припугнуть». Прозрачно намекнул напарник и многозначительно постучал по прикладу карабина. «Ты видел, с каким оружием они уехали?» «Нет, в тот день я гонял шпану по городу». «Они взяли ПКМ, РПГ, кучу автоматов. Зачем?» «Бандиты сейчас не только с охотничьими ружьями, да, дубинками ходят. Вполне возможно, что они уже рожились автоматами». «Мне не хочется думать, что наше начальство опустилось до грабежей». «Крестьяне сейчас самая незащищенная часть общества. Ограбить их — это как у ребенка конфету отнять. Что они могут противопоставить?» «Какая логика может быть у нашего руководства? Не ограбим мы, приедут и ограбят отморозки, которые еще и перестреляют всех деревенских из сочувствия, чтобы не мучились с голоду», — предположил Максим. «Не нагоняй жути», — отмахнулся Андрей. Когда случился этот разговор, они несли службу внутри периметра. Заключалась она в проверке целостности забора, колючки, сетки-путанки, предотвращении самоходов и недопущении проникновения на территорию анклава снаружи. Подобные инциденты случались. Некоторые люди ошелело искали безопасные места и шли на все, чтобы скрыться за стенами, как им казалось, нового ковчега. Таких людей выпроваживали безо всякого и предупреждали, что за повторное проникновение их ждет только смерть. До сих пор никого не застрелили, но так не могло продолжаться всегда. Подступала осень, холода, люди чувствовали, что пережить наступающую зиму не получится, не имея тепла и продуктовых припасов. Магазины снабжали все хуже. На карточке получали только самые неходовые в прошлом крупы, типа пшена, ячневой крупы или полтавки. Сахар, консервы, чай, печенье уже давно были убраны из ассортимента продуктового набора. Пытались открыть пекарню за территорией Анклава, но в первую же ночь она была ограблена самым варварским способом. Покалечен персонал, выпекающий хлеб, подчастую вывезена вся мука». Андрей очень переживал за семью Ильи, оставшуюся в городе. Мечтал вырваться туда и узнать, или даже отвезти что-нибудь из продуктов и лекарства. Но дисциплина была настолько строгая, что ни о каком свободном времяпрепровождении за территорию забора не шло и речи. Андрей поинтересовался у Лидии, служит ли еще его друг в патруле, и получил положительный ответ. «Они больше не патрулируют ради порядка», — поделилась она. Только ради пайки, которую мы платим. Хорошо, что ты там не остался, — подытожила Лидия, давая понять, что надо быть благодарным за ее предложение. Андрей и был благодарен. Служил истово на совесть. Наталья девчонки чувствовали себя счастливыми на новом месте. Супруга пошла преподавать. Дочери продолжили обучение. В городе в это время не работала ни одна из школ. Было здесь и где отдохнуть. В старом складе организовали кинотеатр, крутили фильмы, устраивали дискотеки. В целом в анклаве царила жизнь, напоминающая жизнь военного городка. Все, как у гражданских, но слишком много людей в форме и с оружием. Спустя неделю после вести разбитой колонии за 200 метров от центральных ворот остановился автобус в сопровождении БТР. От него отделился один человек и направился к воротам. Андрей в тот день стоял на вышке и, честно признаться, задремывал, потому что ночью не спал, у Ксюхи разболелся зуб, и ему пришлось искать обезболивающее. Человек в форме подошел к патрульным, вышедшим наружу. Они пообщались, потом он вернулся на место. Через полчаса произошла очередная встреча. Начальство, по сути, бывшие городские чиновники, вышли за ворота. Автобус покинули двое в военной форме и подошли к представителям анклава. Они долго разговаривали. Потом военные махнули рукой, и из автобуса в сопровождении автоматчиков вышли десятка-полтора мужчин. Их подвели к группе переговорщиков, но не отпускали часа два пока из ворот Анклава не выехал грузовик. Что он вез, Андрей не знал, но точно то, на что были обменены люди. Стороны разошлись по своим местам. Автобус и БТР уехали. В обмененных Андрей признал напарников, которые уехали в составе колонны. Мужа Лидии среди них не было, как и других высокопоставленных персон, отправившихся на это мероприятие. Андрей сгорал от любопытства, что же приключилось с ними в дороге и какую истинную цель преследовали организаторы транспортной колонны. Вечером, сдавая оружие, он поинтересовался у начкара, так называли начальника караула, следующей смены. «Видел, сегодня военные наших привезли из той колонны. Слышно что-нибудь о том, что случилось?» «Что случилось? Что случилось?» — хмыкнул начкар. «А то неясно. Не на свою территорию залезли и получили». «Ладно, хоть парней не постреляли, а то сейчас за это никому бы ничего не было». «Это так и есть?» Андрей хотел знать, что информацию Ночкар получил из первых рук. «А что тут думать?» Начальник караула отмахнулся от Андрея, как от назойливой мухи. «Иди уже отдыхай». Андрей сдал СКС, патроны, переоделся в гражданку и пошел домой. По дороге зашел в аптеку, чтобы взять обезболивающие таблетки для дочери. Но врач узнала его и предупредила. «Сегодня ваша жена с дочкой были». Ей выдернули зуб, и они уже взяли себе две таблетки обезболивающего и антибиотик. «Здорово. Хоть посплю сегодня», — обрадовался Андрей. «А как выглядела дочь?» «Нормально», — смеялась. «Я ей таблетку витамина С дала с апельсиновым вкусом». «Спасибо вам огромное». Андрей обрадовался еще сильнее. «Вот, лично вам от меня». Он протянул женщине банку рыбных консервов. «Ой, не стоит». Попыталась она отказаться, но из вежливости. Протянула руку и быстренько убрала банку с полки. Спасибо. Здоровья вам и вашей семье. И вам всего наилучшего». Андрей выскочил из аптечного помещения и чуть ли не в припрыжку отправился домой. Внутри анклава царил настоящий коммунизм. Необходимые для жизни вещи вроде продуктов питания лекарства выдавались бесплатно, но в ограниченном количестве. Естественно, мухлевать люди боялись. За это грозило строгое наказание – выставление за забор без всяких разборок. Но при этой системе создавалось вполне естественное движение натурального обмена. Больше всего ценился алкоголь, сигареты, красная икра, но и против кильки в томате никто не возражал. Все понимали, что в таком виде продукты конечны, и хотелось приберечь их на черный день. Дума его ждали. Наталья испекла маленький кекс, источавший аромат ванили и выпечки уже с порога их многоквартирного дома. «Отмечаем зуба!» Ксюха подбежала к отцу и широко открыла рот, показывая красное гнездышко на месте зуба. «Мне было почти не больно, я почти не плакала!» — произнесла она довольно. Ты моя героиня!» — отец обнял ее и поцеловал. «Врач такая лапочка была!» — Наталья вышла с кувшином из кухни. «Так искусно уболтала Оксанку! Как это здорово! А у меня совсем другие воспоминания о том, как дергали первые зубы!» «Это были студенты-практиканты, подергавшие мне все зубы вокруг больного. Они потом три года у меня не росли после этого». «Какая жуть! Проходи, садись!» — позвала Наталья. «У нас сегодня праздничный ужин». «А я еще за сто метров до дома унюхал, что кто-то печет. Как здорово, что это у нас!» Андрей умылся и прошел на кухню. Катя и Оксанка сидели за столом и сверляли взглядом прикрытый полотенцем кекс. Кроме него на столе стояла тарелка с нарезкой свежих огурцов и помидоров. Тарелка с рыбой в масле, приправленная лучком, и тонко порезанный хлеб, создающий иллюзию, что его много. «Ого, шикарно!» — заметил Андрей. «Пойти тоже, что ли, себе зуб выдернуть?» — пошутил он. Ксюха с готовностью рассмеялась. «Тебе нельзя, у тебя больше не вырастет новый!» «Точно, Подергаю зубы, жевать будет нечем!» Наталья поставила посередине стола кувшин с морсом. «Варенье раздобыла из черной смородины», — довольным тоном сообщила она. «Где?» У Светки муж сегодня утром вернулся из города. Там опять бузить начали рядом с нами. Банды пытались устроить погром в частном секторе, но не успели. Наши поймали их на подходе. Вот с ними с благодарностью и поделились кто чем мог. Я сменяла одну свою блузку на банку варенья. Ты моя королева. Андрею стало жалко жену, вынужденную менять немногочисленные оставшиеся вещи на то, чтобы устроить семье небольшой праздник. Он взял ее за руку и потискал. «Обещаю, пойду в город, принесу тебе оттуда какой-нибудь наряд». «Не надо ничего, куда тут наряжаться?» — засмущалась Наталья. «Лучше расскажи, как день прошел. Она сняла полотенце с кекса и разрезала его на четыре части. Получилось совсем немного каждому. Вкус Добы казался всем бесподобным. Кекс ставил во рту, вызывая ностальгическую эйфорию. Она и молчал, пока не доел его. «Божественно! Ничего вкуснее не пробовал». «У тебя открылись таланты кондитера», — признался он, собирая крошки со стола и забрасывая их в рот. «Ничего не открылось. Просто мы стали не такими зажравшимися. Уж простите за грубость. Но это так. Так что сегодня было интересного?» Андрей рассказал ей про военных, вернувших людей из разбитой колонны. «Я думаю, никто на нее не нападал. Иначе постреляли бы всех. Просто они залезли на чужую территорию и лишились машин. Спасибо за великодушие, что вернули людей домой». Кому сейчас вообще хочется нести ненужные траты? «Техника и топливо на весь золото», — поделился соображениями Андрей. «Как жалко, что не все вернулись», — посокрушалась Наталья. «Как в войну живем. «Мам, ну хватит!» — возмутилась Катька с трудом, переживающие разговоры о начале трудных времен. «Может, их в плен взяли, чтобы потом обменять?» «Может», — согласилась снимать. «А еще, я думаю, военные указали нашим, куда соваться не стоит». «Несомненно, у нашего начальства крышу снесло от собственной значимости». Решили, что в городе удачно провернули дело с продуктовыми складами, так и в области получится. А там уже другая власть, и куда серьезнее, чем наш анклав. Давайте праздновать! перебила родители Ксюха. Ей надоели заумные разговоры в такой радостный день. Отец с матерью рассмеялись и поддержали ее желание. Смородиновый морс пили стаканами, изображая, что в них находится вино, чокались и произносили тосты. Андрей лег в постель с чувством, будто действительно вернулся с большого праздника. На душе было благостно и спокойно. Организм расслабился, и он быстро заснул, без всяких ненужных мыслей. Разбудила его Наталья, толкая в плечо. Андрей, к нам случаться? взволнованно произнесла она. Кого в такое время черти носят? Андрей поднялся, борясь с остатками сна и подошел к двери. Кто там? спросил он строго. Андрей Петренко, здесь живет? уточнили с той стороны. Да, здесь. «Это посыльный. Объявлена тревога. Общий сбор. Вам надо срочно явиться в пункт сбора». «Что случилось?» «Вам там все доведут. Я ставлю галочку, что вы информацию приняли. Поспешите, иначе могут посчитать дезертиром». Шаги удалились по коридору. Черт! тихо выругался Андрей. Недолго праздник продолжался. Наталья стояла рядом и все слышала. «А может, это учебная тревога?» — с надеждой предположила она. «Может быть...» — Андрей начал собираться. Наличику покрепче. Никак не проснусь». Наталья зажгла свечу и поставила на газовую плитку чайник. Андрей оделся тепло, по ночам уже было прохладно, и присел за стол. Может, и проверка, решил он, подумав. Хрен его знает, о чем они с военными договорились. Учение совместное или еще что-нибудь задумали. Наталья налила чай мужу и себе. Андрей разбавил его водой и выпил почти залпом. Ладно, побежала, поцеловал жену. Ты себя не накручивай, все будет хорошо. Мы оба знали, что нас зовут сюда не по большой любви. «А чтобы вот так не спать и подрываться по тревоге?» «Я была уверена, что все обойдется охраной складов», — призналась Наталья. «Врага надо держать на расстоянии». Андрей поцеловал ее и вышел в коридор. На улице он явственно расслышал далекую стрельбу, доносившуюся из южной части города. Там тоже была крупная промзона, состоящая из предприятий, производящих бетонные изделия для строительства домов, пластиковые окна, водопроводные трубы, профили для крыш и заборов». К ней вела разветвленная сеть железнодорожных путей и автодорог. Понять, кому понадобилось воевать за нее, Андрей не мог. Кроме территории, запчастей, техники, которые можно было для чего-нибудь приспособить, другой ценности она не представляла. Мужики сбегали с разных направлений к сборному пункту, организованному в небольшом помещении старой котельной, переоборудованной под арсенал с оружием и экипировкой. «Андрюха!» – окликнул сзади Максим и тронул за плечо. «Не в курсе, с чего тревогу объявили». «Нет, слышишь, стрельба. Может, поэтому?» «Думаешь, ждут нападения?» «Думаю, как раз наоборот, сами хотят напасть». «Зачем?» «Я просто предположил. Понятия не имею, какой интерес у нас может быть на другом конце города. Вдруг наши боссы в деле с кем-нибудь с той территории?» «Как-то не хочется погибнуть за интересы боссов», — негромко признался Максим. «Сложный выбор. Если бы не семья, я бы никогда не выбрал жизнь в Анклаве. Уж лучше тяжелее, но самому». «Согласен». «Давай договоримся, что не станем лезть на рожона, а если ранят кого-нибудь из нас, то вытащим друг друга», — предложил Максим, пытаясь таким образом немного успокоить волнение. «Тут даже договариваться не надо. Я вытащу тебя, если увижу, что ранен», — пообещал Андрей. Народа в слабо освещенном помещении арсенала набило человек 70. Их уже ждали четыре человека из руководящей команды. Только одного Андрей знал по имени. Проскуряка Евгения Михайловича. Это он занимался в Анклаве Организацией военизированной охраны. Говорили, что до эпидемии у него была охранная компания, а еще раньше он был кадровым военным. Впрочем, на военного он походил мало. Даже спустя такой срок после начала эпидемии он оставался неприлично толстым. Можно было только предположить, сколько калорий потребляла эта мясорубка в день. «Смирно!» — выкрикнул Проскуряк. Шум и гам в помещении постепенно затихли. Это не учебная тревога, как многие из вас подумали. Ситуация складывается следующая. В городе две недели назад были открыты все зоны. Уголовников выпустили на свободу и предоставили самим себе. Сами понимаете, что многим иногородним из них бежать домой нет никакого смысла. Поэтому они и остались. Естественно, такая мина замедленного действия оказалась не такой уж замедленной. Они напали на южный анклав, в котором находились такие же люди, как и мы, пытающиеся жить нормальной жизнью, никому не причиняя вреда. По союзническим договоренностям мы обязаны им помочь. И если мы дадим им возможность захватить анклав, они там осядут и станут растить силы. Мы станем их следующей целью. Наша задача помешать штурму и уменьшить количество зэков до минимума, а желательно помножить на ноль ради нашего будущего спокойствия. Сейчас вам раздадут оружие, каски, разгрузки с бронежилетами и белая лента, которую надо привязать к руке и ноге для опознания друг друга в бою. Через 40 минут выдвигаемся на трех машинах в зону боевых действий. Огрошил он собравшихся мужчин. По толпе прошел шум изумления и недовольства. «Так, кто тут ноет? Все, кому не хочется ехать шаг вперед и валите за забор. Никто вас не держит. Желающие спасти семьи, даже ценой своей жизни, всегда найдутся. Все, времени нет. в четыре колонны для получения оружия». Все остались на месте. Никто не ушел. У Андрея захолодело на душе. Он уже успел побывать в заварушках, но они были не очень опасными. От манеры, в которой до всех донесли обязанности воевать, как и понимание, что на этот раз все очень серьезное, стало нехорошо. Сердце застучало в ушах, как будто поднялось давление. Закини, идиоты, они могут и засаду по дороге устроить. Добавил Максим ненужных переживаний. У нас нет выбора, ответил ему Андрей. Откажемся, и семьи выгонят за забор. Если погибнем, тоже, мрачно предположил Максим. Возможно, он был прав. Не стало удивляться уровню цинизма власть имущих, видевших в людях обслуживающий персонал. Наталья еще могла остаться в анклаве, так как успела зарекомендовать себя хорошим педагогом. Но вот другие он вместе с детьми вполне могли выгнать за забор после гибели мужа. Андрей решил, что задача в будущей бойне на первое место надо ставить собственное выживание. Очередь за оружием двигалась очень быстро. Люди получали в руки автоматы, ручные пулеметы, большое количество патронов, гранаты, жилеты-разгрузки, каски и по две полоски белой тряпки. «У каждого по пять пустых магазинов. Отходите в сторонку и снаряжайте. В автомат не вставляйте, а то перестреляйте друг друга раньше времени», — распорядился Проскуряк. «Помогайте приматывать опознавательные полосы». Андрей с Максимом помогли друг другу экипироваться. В касках и бронежилетах поверх гражданки они смотрелись как фольштурм и могли вызвать у противника скорее снисходительную улыбку, чем страх. Снарядили магазины, но патроны еще остались. Андрей убрал их в подсумок для гранат, потому что сами гранаты закрепил на разгрузке. «Выходим на улицу», — скомандовал Проскуряк после того, как выдали последний комплект. «Там разделимся на три взвода». Стрельба до сих пор не утихла. Командирами выбрали офицеров, исполняющих обязанности начальников караулов. «Кажется, они были совсем не рады новой обязанности». Андрей с Максимом попали в один взвод, а командиром достался боевой, участвовавший в СВО. Он единственный, кто не стал корчить недовольные гримасы после назначения. По его умелым, выверенным движениям с оружием стало понятно, что боевая работа ему не в тягость, а даже где-то и в удовольствие. У Андрея немного отвлекло от сердца. «Командир, есть представление, что придется делать?» — поинтересовался он, когда взвод полностью забрался в машину. «На месте разберемся. Народ, если сразу попадем под огонь...» произнес он громко, чтобы все услышали. «В первую очередь прячемся за любым укрытием. Я буду вам орать, что делать, а вы слушайте. Если напарник рядом с вами в шоке и ни черта не понимает, дайте ему по лицу. Я уверен, что против нас будут неучи, обученные хуже нас. Но они могли уже занять сектора и пристреляться. Никто никуда не бросается. Очередями по полному магазину не стреляет. Спокойствие — залог выживания». Машина тронулась с места. Андрей ожидал, что они поедут колонны, колонной, но за воротами грузовики разъехались по разным улицам. Их машина пошла не через город, а через объездную. «Если засада, выскакиваем и сразу прячемся за обочиной!» Перекрикивая шум, произнес командир. «Им известно о нас?» — поинтересовался Андрей. «Не знаю!» — командир пожал плечами. Грузовик ехал с выключенными фарами, потому что у него почти ничего не осталось от провозки. Миновали развязку, с которой начиналась прямая дорога в сторону южного района города. У Андрея потели ладони и текло по ребрам. Организм переживал настоящий стресс. Вскоре стрельба стала слышна даже через вой двигателя и шум колес. Командир откинул полок и выглянул. На улице начало светать. «Что там видно?» — спросил Андрей. «Ничего не видно. Будем валить всех, кто находится по эту сторону забора». У командира как будто началась предбоевая лихорадка, выражающаяся в легком треморе рук и разгоревшимся азартом взгляде. Грузовик остановился, скрипнув тормозами. Стрельба раздавалась совсем близко. «За борт!» — выкрикнул командир и подтолкнул некоторых медленных бойцов к выходу. «По нам могут открыть огонь в любой момент!» Народ поторопился. Андрей спрыгнул на землю и сразу же огляделся. Их выгрузили у двухэтажного административного здания, окруженного забором. Где-то за ним раздавалась частая автоматная трескотня. Из кабины грузовика вылез парень в аккуратном бронежилете с коротким автоматом с узким магазином для пистолетных патронов и протянул их командиру прибор, похожий на снайперский прицел. «Знаешь, что это?» — спросил он. «Теплак?» — предположил командир. «Да, тепловизор. Я думаю, с крыши этого здания в него можно разглядеть, где находятся позиции врага, и спланировать операцию. Держи. А ты? А я поеду назад. Если у вас не получится, привезу других бойцов». Его предположение резануло Андрею слух. В большей степени из-за того, что он говорил об этом, как о чем-то неважном. Парень залез в машину, и она уехала, оставив людей один на один перед решением смертельной задачи. Сколько нас? спросил командир. Где-то 25. Быстро посчитал он на вскидку. Делитесь по восемь человек на три отделения, а я пока возьму с собой тебя. Он указал на Андрея. Заберемся на крышу, осмотримся. Никому не высовываться и никуда не лезть. Кому приспичут поссать, сыти себе под ноги. «Чем позже враг узнает, что мы рядом, тем лучше!» На крышу здания вела пожарная лестница с внешней боковой стороны. Она не доставала до земли около двух с половиной метров. Командир первым запрыгнул на нее и легко полез вверх. У Андрея так изящно не получилось. То автомат мешал, то селенок не хватало. Чувствовались лишние килограммы экипировки. Вид с крыши открылся совсем не тот, на который они рассчитывали. За этим зданием находились другие, отделенные от промзоны густо поросшей кленовой порослью. Нападавшие постреливали в сторону забора. Оттуда тоже вёлся неприцельный огонь. Даже на неопытный взгляд Андрея становилось ясно, что тактика нападавших не скоро станет победной. Командир рассмотрел поле боя в тепловизор. Посмотрел за спину, потом в глубину промзоны. «У меня складывается ощущение, что с этой стороны происходит отвлекающий маневр. Никто отсюда штурмовать не собирается», — решил он. «Что нам делать?» «Что собирались?» «Сейчас будем брать вон то здание». Он кивнул на полуразрушенный цех, находящийся в двух сотнях метров от них. «А это реально?» «Все реально, если действовать с умом, и каждый будет знать свою роль». «Страшно, да?» «А ты как думаешь?» «Страшно, пока адреналин не выбросится в бешеном количестве. Потом будет только весело», — пообещал командир. «Оставайся здесь, присматривай, чтобы никто сюда не пробрался. А я пока проведу инструктаж». «Понятно. Давай я не с крыши буду наблюдать, а то мою голову слишком видно над парапетом». «Правильно мыслишь?» Андрей спустился вниз, выбил прикладом стекло и пробрался внутрь здания. Поднялся на второй этаж и занял место у окна в конце коридора. Поставил посередине катку с высохшим деревом и спрятался за ним. Почувствовав себя в относительной безопасности, он сразу успокоился. Наблюдал за летающими в обе стороны трассерами почти с безразличием. «Эй, боец, спускайся!» услышал под голос снизу. «Пора!» «Это пора!» — обдала его там ледяной водой. Снова вспотели ладони, и сердце застучало виска. Командир отрядил его во взвод, в котором был Максим. «Я веду первое отделение. Мы занимаем крышу и не даем им нормально вести огонь, стреляя сверху в окна. Второе отделение. Заходит с этой стороны на первый этаж и начинает методично зачищать. Третье обходит здание с той стороны и прячется в кустах, чтобы их не засекли в соседних зданий. «Караулит выбегающих врагов и уничтожает их!» «Внимательно смотрим на повязки, чтобы не убить своих!» «Всем понятна своя задача?» «Вот ты, боец, в каком то взводе?» — спросил он у случайного парня. «Во втором...» «Задача — штурмовать с первого этажа!» «Ладно, обнадеживает. «А мы в каком?» — поинтересовался шепотом Андрей у Максима. «Во втором...» — печально выдохнул напарник. «Первый и второй взвод к зданию! Третий прикрывает!» — приказал командир. Андрей перехватил автомат, вставил магазин, передёрнул затвор и поставил оружие на одиночный огонь. Бойцы обогнули здание и, прижимаясь к земле, побежали вперед. Сердце так громко билось в груди, что заглушало звуки стрельбы. Стены цеха приближались. Они поднимались все выше зияющими пустотами оконных проемов. С трудом верилось, что впереди притаилась смерть, что спустя мгновение придется убивать или самому словить пулю. Командир первым достиг стены и осмотрелся, заглянув в окно на первом этаже. Приложил палец к губам, всем своим видом показывая, что не надо шуметь. Народ с непривычки наступал друг другу на пятки, пудался в ногах, громыхал оружием и снаряжением. «На крыше могут быть враги. Дождитесь, когда мы откроем огонь, а потом начинайте!» Посоветовал он командиру второго отделения. Андрей не знал его имени, ни разу не побывал с ним в одной смене. Крепкий мужик со следами непростой жизни на лице. Первое отделение полезло вверх по ржавой металлической лестнице. Она предательски начала креметь под их действиями. Командир шустро перескочил парапет и сразу открыл огонь. Следующие бойцы первого отделения присоединялись к бою по мере того, как выбирались на крышу. Бабахнул взрыв, потом второй. Стрельба внутри здания прекратилась. Видимо, до укрывшейся там дошло, что на крыше стреляют совсем не по врагу. Командир второго отделения решил, что это удачный момент, чтобы начать штурм. Он заскочил в полутемное здание и заводил автоматом по сторонам. Это был огромный цех безэтажных перекрытий от пола и до самой крыши. Только вдоль стен мелись узкие пролеты, идущие по внутреннему периметру здания. На них стояли бойцы врага, и в этот момент они не были увлечены стрельбой в сторону промзоны. Они смотрели прямо на входящих в здание людей. Стрельба началась внезапно. Цех озарился вспышками выстрелов. Пуле подняли веер искор вокруг мощной фигуры командира второго отделения. Он упал, сраженный шквальным огнем. Остальные быстро откатились назад. «Что делать-то?» Испуганно поинтересовался Максим. «Нам же сказали заходить, когда начнут на крыше». «Командир сказал, что надо начинать, когда они станут стрелять в окна сверху. Мы поторопились», — пояснил Андрей. «Теперь я не знаю, что мы тут. Надо что-то придумать». «А что тут придумаешь? Здесь всего одна дверь, и мы как на ладони» возмущенно произнес кто-то из бойцов. «Я не собираюсь подыхать!» «Никто не собирается!» Успокоил его Андрей и посмотрел на лестницу. «Я прикрою вас огнем сверху через окно, а вы попытайтесь забежать и спрятаться от огня за грудами мусора. Им негде укрыться на лестнице, они как мишени в тире. У нас есть время, пока они не поймут это и не спустятся вниз. Давайте живее!» Андрей запрыгнул на лестницу и полез вверх. Добрался до разбитого оконного проема и, выставив автомат перед собой, заглянул внутрь. Его увидели почти сразу. Андрей выстрелил с одной руки совсем неприцельно и спрятался за стену. Косяки оконного проема ответной стрельбой, разлетелись мелкими кусками бетона и пылью. Андрей выстрелил пять раз одиночными на удачу, выставив автомат на вытянутой руке в окно. В это время раздалась стрельба с крыши и чуть позже снизу, уже внутри цеха. Андрей осмелился и выглянул. Пуля ударила ему в правый бок прямо под руку. Инерция удара была настолько сильной, что он сорвался с лестницы и упал на землю, потеряв сознание.